Глава вторая. Осень выдалась необычайно тёплой, деревья всё ещё радовали частичной зеленью крон, и в другой раз я, наверное, даже получила бы удовольствие от прогулки по парку, через который лежал наш путь. Но меня занимали совсем другие мысли и эмоции. Мне то вдруг становилось радостно и волнительно от того, что я увижу отца, что всё-таки нужна ему, раз он нашёл меня здесь, то я впадала в уныние, потому что мама точно не сбежала бы из хищных земель к него, если бы всё было хорошо. Да не рассказывала она мне о нем никогда а это уже говорит о многом и когда мысли принимали такой окрас отец представлялся мне демоном во плоти встреча с которым не принесет ничего хорошего из-за этой эмоциональной чехарды я так ушла в себя что очнулась только во дворе дома где мы с мамой сняли квартиру я так и застыла на месте поражённая этим открытием а я пыталась сформулировать вопрос но их появилось столько что я не знала на каком остановиться Да, Глеб Викторович беседует с твоей матерью. А, не знаю, о чем они разговаривают. Глеб Викторович это мой отец? спросила снова, краснея от того, что даже имени его не знаю. Да. А ты? А что я? левая бровь выгнулась дугой. Ты кто такой? Я твой брат, сводный. Не знала, что ожидала услышать, но его слова выбили меня из колеи так, что я, больше не задавая вопросов, послушно поднялась домой. Дверь в квартиру открылась еще до того, как мы постучали. Какой-то бугай в странном костюме, которого я в полумраке коридора не разглядела, окинул нас с братом оценивающим взглядом и кивнул вглубь квартиры, разрешая войти. Но уже на пороге мы услышали, как в зале кто-то ругается. Ты забрала у меня ребенка, и сейчас пытаешься качать какие-то права? Ах ты животное! Тебе напомнить, как ты его зачал? И ты еще смеешь говорить мне, что я что-то тебе должна? Я тогда все тебе объяснил, просил выйти за меня замуж, но ты отказалась. Я отказалась вступить в твой прайд и стать второй женой. Не путай понятия. Ты же знала, что Инга не была моей истиной, но я не мог от нее отказаться по многим причинам. Внезапно в комнате стало тихо. Мы стояли уже в дверях, потому услышали тихий ответ мамы. Я тоже не была твоей истиной, и жить в гареме уж извини, никогда не желала. Как не хочу такой судьбы и для дочери. А наоборот, у неё такая судьба не ждет!» Уверенно ответил стоящий ко мне спиной высокий мощный мужчина, который своей фигурой словно занял все свободное пространство небольшой гостиной. "Ты ты Инге своей расскажи", фыркнула мама. "Там была сложная ситуация, и Инга умерла. Извини, не знала", стушевалась мама и заметила нас. Я пожалела, что не услышала чуть больше, но и этого хватило снова выбить меня из колеи. Какая, оказывается, у мамы была бурная молодость. "Ева, ты здесь?" Растерялась она, я пожала плечами. Привели вот. Как это понимать? Снова взвилась мама и злоуставилась на отца. Он не обратил на этот возглас никакого внимания, пристально разглядывал меня, потом улыбнулся краешком губ. "Здравствуй, дочь". "Здравствуйте". Я во все глаза смотрела на красивого темноволосого мужчину с такими же яркими зелеными глазами, как у меня. Короткая стрижка, прямой чуть широковатый нос, мощная шея. От отца шла такая энергетика, что перепутать его с обычным человеком невозможно, особенно сейчас, когда он взвинчен. "Что ж, проходите, будем знакомиться", кивнул он мне и прислонившемуся плечом к косяку парню. "Лиза, это мой приемный сын Александр. Он приехал со мной, чтобы помочь в ваших поисках и посмотреть на людские земли. Александр, это Елизавета Юрьевна, мать моей дочери". "О, так ты снова женился! Инга ведь не могла иметь детей, не смогла промолчать, мама". Поздравляю. Давно окольцовался. Но отец на этот выпад не отреагировал. Он смотрел на меня и чего-то ждал, ноздри его носа трепетали, словно он принюхивался ко мне, и в глазах его вспыхивали зеленые искорки. Я тоже повела носом. Запах отца подавлял, заставлял нервничать, и в то же время было в нем что-то такое, что давало понять: не обидит свой вожак. На запах Александра я реагировала иначе. Он будоражил, и в нюансах его восприятия я пока не разобралась. Я ведь никогда раньше не встречалась с оборотнями, а люди пахнут по-другому. "Ева, это твой отец, Глеб Владимирович Старский", паникнув сказала мама. "Он приехал забрать тебя в Хищные земли". Я снова перевела взгляд на отца, не раздумала, как бы сложилась моя жизнь в Хищных землях, но никогда не мечтала там оказаться. И сейчас была выбита из колеи и совсем не была уверена в том, что вообще захочу когда-нибудь оказаться там, где вокруг только оборотни. То есть, как забрать сделала шаг назад, и отец с досадой покачал головой. Лиза, вот в этом ты вся, любишь вывалить на собеседника все и сразу. Нет, Глеб, я просто не вижу смысла ходить вокруг да около. Мужчина снова вздохнул. Ева, наш разговор должен был начаться не так. Может, присядем и поговорим А правда, что оборотни живут в землянках и имеют огромные гаремы. Внезапно сам собой вырвался самый дурацкий вопрос, который я вообще могла задать. Александр подавился воздухом и закашлившись, приложил кулак к рту. Точно смех маскирует, глаза его выдают. Стало так стыдно, что я начала краснеть. Отцу смешно не было. Он сощурился и перевел злой взгляд на маму. "Можешь на меня не смотреть. Я ей вообще ничего не рассказывала ни о тебе, ни о хищных землях. И вообще, надеялась, что она найдет свою судьбу здесь, в людских землях", устало ответила она. Лиза, она оборотень. Ты хоть представляешь, как ей тяжело в таком возрасте прятать свою сущность от людей? Ты ведь даже не представляешь, что значит быть оборотнем. Что значит сдерживать оборот, который просто необходим для развития жизни любого оборотня, а тем более такой молоденькой оборотницы. Не удивлюсь, если ее пантера слабая выглядит котенком. Так нельзя, это насилие над ней, Жестко сказал он. Мама посмотрела на меня больным взглядом и прикрыла веки. Похоже, нам предстоит долгий разговор. Пойдемте в кухню. Мама поставила чайник и задумчиво варила кофе в турке. От удивления у меня глаза полезли на лоб. Она ненавидит кофе, даже варить его отказывалась. Чай вот что она всегда предпочитала. Но я кофе любила, Черный с молоком, без него не начиналось мое утро. Мама только фыркала на мою привычку и принципиально не покупала зерна. Я тратила на него карманные деньги, но не роптала. Однажды поняла, что у мамы с кофе были связаны какие-то не самые лучшие ассоциации. В полной тишине она налила в две чашки готовый напиток и добавила немного молока. Потом обреченно пододвинула их мне и отцу и посмотрела на Алекса. А ты что будешь? Что он там будет, я пропустила мимо ушей, потому что мы с отцом сделали по глотку и посмотрели друг другу в глаза. Кажется, теперь я знаю, почему мама не любит кофе. Неужели такие ужасные воспоминания? Внезапно она взяла мою чашку и, прикрыв глаза с удовольствием, сделала глоток. Давно не пробовала. Вернула мне чашку и пошла варить порцию для Александра. И вот как понять этих взрослых? Пожалуй, стоит начать с того, что мы не живем в землянках. Отец улыбнулся краешком губ, а я попыталась спрятать смущение, уткнувшись взглядом в кофе. Мы живем почти в таких же домах. Высоток у нас и правда мало. Их можно встретить в основном в бизнес-кварталах. По нашим улицам тоже ездят машины, только с электрическими электродвигателями. Они не портят воздух выхлопными газами. Поэтому люди хотят наладить с оборотнями отношения. И поэтому тоже, кивнул отец. Моя корпорация занимается очень многими новейшими разработками. Я как-нибудь обязательно свожу тебя на наше производство и расскажу все детальнее. Корпорация? удивилась я. Да, не маленькая наукоёмкая корпорация, с которой люди очень хотят тоже поиметь прибыль усмехнулся отец, и на мгновение его взгляд приобрел жесткость. Что касается твоего вопроса о гаремах, то тут все не так просто. Наше общество устроено немного иначе, в силу звериной природы нашей второй ипостаси. И все же случаи, когда в семьях несколько жен, не норма, а скорее исключение. И как вторая ипостась может повлиять на наличие нескольких жен? Этот вопрос меня очень заинтересовал, потому что коснулся и меня. Насколько я поняла, отец предложил маме быть второй женой, и что-то там было нечисто еще на моменте ухаживания. Уверена, мама не стала бы встречаться с женатым мужчиной. У нее на этом пунктик. Хотя, может, этот пунктик появился после того, как она обожглась с отцом, и почему она мне совсем ничего не рассказывала? Сейчас вот сиди и гадай, что у них и как происходило. А отец ведь очень интересный мужчина. Ну, для такого старика, конечно. Ему ведь уже где-то за сорок. Видишь ли, протянул отец и искоса глянул на маму. «Любовь и инстинкта далеко не всегда одно и то же, а жизнь обратнее иногда слишком сильно зависит от инстинктов и даже от долга перед родственниками. Что значит зависит от инстинктов? подозрительно спросила я. Это непростая тема, снова замялся отец и посмотрел на мать, которая поставила кофе перед Александром. А по-моему, все просто, спокойно произнесла она есть по весне у оборотней период хочи, когда они готовы залезть на все, что движется. И если у них нет постоянной пары, то они идут в разнос. А детей своих они бросать не и почти всегда стараются жениться на их матерях. У меня глаза расширились от осознания от того, как я могла быть зачата. А ведь, судя по всему, так оно и было. У меня даже руки затряслись, и я поспешила поставить чашку на стол. Ты опять все слишком упустила и сжал зубы отец Можно подумать, ваша молодежь ведет себя иначе. Только оборот не всегда несут ответственность за свои действия и никогда не отправят свою женщину избавляться от ребенка». Да, они просто делают его не особенно спрашивая, чего хочет девушка, а потом оправдывают это тем, что им снесло крышу от ее запаха. Завелась мама, но тут же осеклась и закусив губу, посмотрела на меня. Я почувствовала, как Алекс тихонько дотронулся до моего плеча и перевела на него ошарашенный взгляд. Он кивнул на дверь. Действительно, тема поднялась очень интимная. Но неужели отец изнасиловал мою мать? Нет, я в это не верю и не сдвинусь с места, пока не услышу обратное или подтверждение этого. Я не брал тебя силой, уверенно произнес отец. Ты просто не сильно слушал, что тебе говорит какая-то там человечка. Явно внажолее, что начала этот разговор, взорвалась мама. Я не брал тебя силой, прорычал отец, тоже выходя из себя. Ты сама меня хотела, и не нужно этого отрицать. Твой запах тебя выдавал. Мама снова посмотрела на меня, но я взгляд не отвела. Мне нужно знать правду. "Хотела", наконец согласилась она и прикрыла глаза. Только в отличие от некоторых у меня была голова на плечах, и я понимала бесперспективность подобных отношений и предпочитала держаться от тебя подальше. Вы люди в этом все чувствуете одно, делаете другое, говорите третье. Оборотни гораздо честнее вас и не врут хотя бы себе. Очередной тычок в спину от Александра я не стала игнорировать, и поставив чашку на стол, поднялась и направилась за ним к выходу. Главное, я узнала, я не плод насилия. Но почему мне все равно так гадко? Поймала благодарный взгляд отца оброшенный на парня. Да, уж неприятно, когда слышат, как ты перетряхиваешь свое грязное белье. Ты был женат. Инга стала моей женой потому что погиб мой брат. Я не мог пойти против традиции жениться на женах погибших братьев. Думаешь, если бы между нами все было хорошо, я бы мог на тебя так реагировать. Дверь за моей спиной закрылась, но я не спешила от нее отходить, притормозив, чтобы услышать мамин ответ. «Все равно я не была твоей истинной парой и никогда бы не смогла смириться с третьей женой, если бы, когда ты бы встретил свою кошку. Если у тебя нет второй ипостаси, это не значит, что ты не можешь быть моей истинной парой. «Все отличие в том, что ты не можешь выделять соответствующие феромоны и пройти связывание в зверином обличье. «Пойдем, хватит подслушивать, обернулся Алекс. А я не подслушиваю, Пожалуй, я плечом. У меня просто шнурок развязался. И я присела, чтобы перевязать шнурок на кроссовке. Обувь мы при входе так и не сняли. Действительно, всего навсего, снова вспылила мама. И всегда ждать, когда взбунтуются твои феромоны и рядом с тобой появится какая-то кошка, можно подумать, люди всегда знают, что женятся раз и навсегда, и уверены, что больше никогда никого не встретят. Но ты-то встретил, снова воскликнула мама, и я посмотрела на Александра, на матери которого сейчас женат отец. На кухне хмыкнули. А тебе бы хотелось, чтобы я все эти годы оставался один и ждал ту, что сбежала от меня на другой конец света, куда я при всем желании не мог за ней отправиться. Раздался звон разбитой чашки. Наверное, мама уронила. Бить специально, она точно ничего не стала бы. Шнурок уже давно перевязан, но я продолжила сидеть под дверью. Я впервые узнавала такие подробности из прошлого родителей, и у меня все внутри подрагивало и дребезжало. Лиза. Внезапно раздался спокойный и усталый голос отца. Давай уже оставим прошлое в прошлом и поговорим о том, как нам всем жить дальше. Перед моим носом появилась ладонь парня. И мне ничего не оставалось, кроме как за нее ухватиться и последовать вглубь квартиры.